Начались все эти движухи в виде депутатских групп, прав наций на самоопределение, парада суверенитетов и прочего. В воздухе реально, как никогда ранее, запахло свободой. Наши уже несколько постаревшие родители еще раз очень сильно нам позавидовали. Теперь мы не только будем жить в счастливом, но и в по-настоящему свободном обществе, где такие весомые прежде социальные бонусы в виде холодильника «Розенлев», финского сервелата и югославской мебели поникнут перед правом говорить, не шепча, слушать и читать не то, что рекомендовано, а то, что нравится, спать с кем заблагорассудится И, наконец, сбросить этот жуткий пресс под названием «Общественная позиция». Надежды родителей становились реальностью. Вот оно свершилось, доселе невозможное в России словосочетание «свобода и благоденствие». И вот мы вступаем в новую для России эру. Мы идем, такие молодые, красивые. Полные устремлений и перспектив новые хозяева этой страны. Старые идолы прошлых поколений валяются на земле и крошатся под нашими ногами, а новых мы еще не успели придумать. Мы оплевываем прежние идеалы, высмеиваем моральные устои и жизненные позиции наших родителей, рубим топорами иконы. Перформанс заменяет нам религию, а порог заменяет мораль. Мы разрушаем все прежние храмы, расчищаем место для новых святилищ, где мы будем поклоняться своим богам. Наши родители, с трудом сдерживая слезы, смотрят, как мы разносим по кирпичикам все то, что было им так дорого. С ужасом и благоговением они замирают у окон комнат, которых мы появились на свет, смотря на то, что мы вытворяем на улице. «Как же жаль», — думают они, — «как жаль, что из всех возможных путей они выбрали путь разрушения. Дай Бог, чтобы они построили что-то свое, новое по форме и безупречно правильное по содержанию. Мы не будем к ним слишком строги, ведь это наши дети». Первое поколение с золотым будущим. Тем временем мы бьемся в кровь друг с другом, отстаивая собственные взгляды на переустройство страны. Многие из нас падают, захлебываясь в крови и собственной желчи. И тогда наши несчастные родители подбегают к нам, чтобы помочь подняться, а мы отпихиваем их и плюем им в лицо со словами «Будьте вы прокляты!» «Самое глупое, что вы могли сделать, это родить нас, теперь уж не в защите!» поколение франкенштейнов, пожирающее своих создателей. Мы были образованы, мы были высокодуховны. Мы проводили все эти годы в спорах о судьбах нации, уроках истории и построении будущего страны. Мы спорили на кухнях, в ресторанах, офисах, кафе, гостиницах, клубах постелях, спортзалах, салонах самолетов и вагонов поездов ТИДЖИВИ. Мы спорили по отдельности. В Москве, Питере, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. А с повсеместным распространением интернета стали спорить все одновременно, будто бы не разделенные расстоянием. Каким-то фоном шло построение карьеры, семейной жизни и прочих материальных ценностей. Но, бог мой, каким второстепенным казалось все это по сравнению с ощущением всеобщей свободы и анархии, внезапно обрушившихся на нас 15 лет назад. Да, чувачок, да. Пока ты наслаждался потоками хлынувшей к нам Европы, пока ты отжигал по клубам и кабакам, пил водку и жрал МДМА, погрязал в случайных связях, заставлял своих подруг делать аборты и ратовал за легалайс, прошло уже 15 лет. И такой недавний еще, 1990 год, стал историей, которую не вышедшие за тебя замуж вчерашние подруги и нынешние бабушки рассказывают своим внукам. Прошло 15 лет, и настало время, когда природа, Человеческой особи заставляет ее встать И спокойно оглядеться по сторонам Оценить все то, что сделано для себя И все то, что останется твоим потомком Интересно, что нам практически нечего оценивать Пока мы двигались от пепелища к пепелищу Страна успела измениться Да-да, за время наших метаний У страны появились новые хозяева, которые написали новые законы. Как-то странно и немного обидно, что в нарисованной ими схеме государственного устройства и распределения благ для нас не оказалось места. Прикинь, что пока ты растрачивал себя между алкогольными истериками и наркотическими отходниками, кто-то успел изменить все настройки на первоначальные, да при том так хитро, что сам оказался главным настройщиком. Сказка успела закончиться, и твое время что-то изменить безвозвратно ушло. Разлепив глаза после пятнадцатилетнего анархического запоя, ты включаешь телевизор, чтобы понять, что, собственно, изменилось в стране за то время, что мы так бесцельно растранжирили. Ты щелкаешь пультом и видишь... На первом канале трехчасовую юмореску с Петросяном, перемежающуюся выпусками новостей, рапортующих об успехах отечественных либоробов. А по второму концерт, посвященный празднику какой-то федеральной службы. По третьему идет какая-то военно-патриотическая передача. По шестому спорт, а по пятому вообще лебединое озеро. Все как в славном добром 85 пятом году. И так продолжаются уже десятые выходные, дружище. Да и мы похожи на лебедей, которым так и не суждено взлететь. Поколение wasted. И не исключено, что вся эта продвигаемая Симачевым, символика Олимпиады 80-х, гербов СССР и олимпийских мишек, все эти навязшие в зубах дискотеки 80-х, радио «Ретро», Хабак «Жигули» и прочая псевдо -кичуха. Есть детально продуманная политологами пиар кампания проекта «Back in USSR». Ну что, тебе по-прежнему прикольно подпрыгивать от радости под зажигательные мелодии и ритмы зарубежной эстрады в исполнении Сандры и Сиси Кэтч? Хочешь снова почувствовать свою комсомольскую молодость? Ну тогда не удивляйся, если завтра... Тебя попросят заплатить взносы, причем за прошлые пятнадцать лет в том числе. Как это здорово, снова вернуться в страну, где прошло твое детство. Не правда ли? Старичок, просто нас банально развели на ностальгию, как лохов. Счастье быть молодым. Лаки лохи. Если наше поколение и будет удостоено какой-то надписи на братской могиле, то, скорее всего, там будет написано следующее. Поколению 1970-76 годов рождения. Такому многообещающему и такому перспективному, чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена, да упокоятся с миром нашей мечты о счастливом будущем, где все должно было быть иначе. Rest in peace. И когда все мое сознание заполняется образом надгробной доски, я, наконец, засыпаю, чтобы проснуться в другом городе и другом настроении. Я сижу в шатре, летнем кафе, находящемся на воде чистых прудов, и пью виски джеймсон, уже вторую 200-граммовую порцию. Телевизоры, подвешенные под потолком, показывают нарезку клипов 80-х годов. По экранам скачут негры в белых кроссовках Adidas, всякие чувихи в лосинах кислотных расцветок, парни с подведенными глазами и накрашенными губами, на которых надеты жилетки с прицепленными двумя рядами значков. Артисты, чьи имена помнят только видеоархивы. Кадры клипов выхватывают бледно-меловые лица, нелепые прически с тоннами лака для волос, цепочки, сережки. Огромный клипс неоновой надписи и шикарный в своей чрезмерности открытые авто розового цвета. И не хватает только слов, пущенных неоном в разбивку между кадрами. Шик, гламур, кокаин, беспорядочные половые связи, гомосексуализм, социальная нетерпимость и рейгономика. Я опять вспоминаю питерский диалог с Андреем и ловлю себя на мысли что мне так же прикольно ностальгировать сейчас, глядя на куски жизни, которые мы не видели. Юля опаздывает уже на 20 минут, что, безусловно, не способствует подъему настроения. Более того, я чувствую нарастающее раздражение, злость и желание сорваться. Я решаю для себя ждать еще 10 минут, расплачиваться и уезжать. Когда я уже собираюсь поднять руку и позвать официанта, в кафе входит Юлия, совершенно спокойным лицом садится напротив меня и говорит «Привет». «Привет. У тебя часы солнечные, да? Как стемнело, они стали отставать, да?» «Нет, я просто к подруге заезжал. А ты давно меня ждешь?» С того момента, как в нашем часовом поясе наступило десять часов вечера. «Доехал хорошо? Отлично. Котлеты по-киевски, коньяк московский, кавказская пленница по телевизору. Не жизнь, а какой-то сплошной ресторан «Прага», Образца восемьдесят восьмого года. У тебя все хорошо прошло в Питере? Лучше не бывает. А у тебя? У тебя вчера ночью в Москве все хорошо прошло? Что именно? Ну там день рождения подруги и все такое. Говорю я как можно более издевательским тоном. Послушай, ты опять параноишь. Расскажи мне, пожалуйста, что ты делал в Питере? Стремился разнообразить досуг, обжирался алкоголем и наркотиками имел беспорядочные половые связи, отвратительно спал и еще хуже питался. В целом отдохнул неплохо. «Ты не замечаешь, что тебя уносит?» «Смотрю. У тёлки сумка прикольная Гуччи. Стоит полторы. Интересно, кто платит за её истинные ценности?» «Полторы сотни?» «Тысячи, душа моя, тысячи. Ты удивительно не испорчена. Так что ты там говорила про уносит?» «Ничего особенного». «Все-таки зачем ты все это делаешь? Ты думаешь долго протянуть в таком состоянии? Ты не понимаешь, что в один прекрасный момент все может закончиться совсем не весело? Ты всегда был таким или просто пытаешься сейчас доказать всем, что это так?» «Не знаю. Был ли я другим? Дай подумать. И пока я думаю про себя в возрасте 10 лет, на меня накатывает первая волна агрессии. И я уже практически ненавижу ее за попытки участия в собственной судьбе Все эти правильные вопросы и ровный, абсолютно спокойный голос. И жидкокристаллические экраны транслируют давно забытый мной клип Лайзы Минелли «I'm losing my mind». Я вспоминаю, что музыку этой песни написали Pet Shop Boys. Удивительно, зачем память хранит всю эту ненужную информацию. Я качаю ногой и пытаюсь подпевать Лайзе, в то время как Юли сидит и напряженно курит сигарету. И официант уже второй раз предлагает мне плед, И девятнадцатилетние девушки за столом в центре пьют шампанское и курят сигареты, просаживая родительские деньги, врученные им на покупку пирожных. И суп кажется мне кисловатым из-за сметаны, и я еще какое-то время размышляю, что мне говорить дальше, будто бы следя за тем, в какую сторону склонится чаша весов настроения внутри меня. Я тянусь за зажигалкой, лежащей на Юлиной половине стола, И задеваю локтем свой бокал с виски, который опрокидывается хитрым образом так, что абсолютно все его содержимое проливается на стол. И, следуя по желобку на скатерти, попадает мне на брюки. И Юля подает мне бумажные салфетки, стараясь оставаться как можно более спокойной. И я смотрю в ее зеленые глаза и понимаю, что уже не смогу удержаться. Я действительно losing my mind. Слушай, зачем ты мне звонишь? Начинаю я свой нетрезвый монолог, а? Зачем спрашиваешь, как я себя чувствую после всего этого? Сильно ли я переживаю? Зачем тебе все это нужно? Нет, реально, зачем? Ты вытаскивала меня из всего того морального отстойника, почти плакала в телефон, когда я обожрался ЛСД. Часами говорила со мной о какой-то моей хуйне по телефону. Для чего? Для чего ты ходишь со мной по всем этим кабакам? «Слушаешь, мои однообразные диалоги по поводу того, какие все вокруг пидорасы и какой я весь из себя высокодуховный, Д'Артаньян! Тебе ведь не нужны деньги, всякие пошловатые по форме, но так точно отражающие суть подарки, эти самые нескончаемые картье, Тиффани алан Сильберштайн. Не нужны? Тебе не нужен статус моей официальной любовницы, ты не в тусовке!» и никто не проводит тебя при встрече завистливым взглядом, тогда зачем? Может, ты больная? Та самая девочка-переросток, которая не наигралась в дочке матери Терезы? У тебя чувство вселенской жалости? Ты тут всем помочь хочешь? Этокая заботливая сестра милосердия, выбравшая для себя в этом приюте для психов под названием «Москва» объект для сострадания... Тебя не хватит на всех здешних обитателей, душа моя. Тебя даже на меня не хватит, ты так и сгинешь, пытаясь вырвать меня из гиены огненной, из ада кромешного, именуемого моей жизнью. Это не ты меня вырвешь, это я вырву из твоих слабеющих рук ложку с успокоительным, разбодяжу его собственной ядовитой слюной, дверюсь им по и пойду дальше, а ты так и будешь чахнуть от невозможности спасти город. Не угадал? «Ты не новоявленная мать Тереза? Тогда кто?» «Может, ты со мной общаешься из-за желания ебаться?» «Ты вавилонская блудница? Рабыня страсти?» «У тебя проблемы с простыми колхозными мальчиками?» «Ты хочешь манерного эстета!» Нашла себе такого героя-любовника. «Принца, вылезшего из телевизора, отягощенного интеллектуальным багажом и увесистыми яйцами в придачу. Ты думаешь, бывают такие?» Гиперсексуальная, как актеры шведского порно, и романтичные, как лорд Байрон, так не бывает девочка. В 30 лет люди умеют либо одно, либо другое. А если они с одинаковым успехом демонстрируют физику и интеллект, значит, они либо нахватались верхушек для совращения глуповатых простушек. прикольный рифма, тебе не кажется?